что-то неумолимо менялось в жизни, и люди теряли охоту к обретению вечных истин. В удаленном гроте, куда почти не достигали чахлые отблески дня, Гагван различил смутные очертания человеческой фигуры. Обнаженный по пояс затворник сидел на вытертой леопардовой шкуре, вперив неподвижный взгляд в одному ему отверстую даль,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 Отступала в ледяные пустыни или корчилась в истребительном пламени. Многоглавые, многорукие боги, принявшие, дабы победить зло, демонический облик,